и в дальнейшем стал одной из главнейших движущих сил в промышленности. На Лауфенском водопаде была построена первая в Германии гидроэлектростанция. Широкое применение нашла себе германская оптика. Еще при жизни Энгельса появились киносъемочные аппараты, и сам он был одним из первых героев кинорепортажа. Запечатленные объективом кинокадры о Фридрихе Энгельсе дошли до нас. Электрическая лампа вытеснила в 80-х и 90-х годах керосиновое освещение в городах. Германская электротехническая промышленность по размаху производства и техническому уровню постепенно вышла на первое место в Европе, а Германия стала одним из крупнейших в мире экспортеров электромоторов. Также бурно развивалась и химическая промышленность. На мировом рынке завоевали себе наибольшую славу немецкие анилиновые краски, искусственные удобрения — взрывчатые вещества. Рост промышленности способствовал градостроительству, и весь облик страны постепенно изменился. Ранее покрытая десятками тысяч мелких кустарных фабрик, Германия теперь стала обладательницей также и крупных предприятий, таких как завод Круппа. В последние 10 лет жизни Энгельса рабочие в Германии составляли примерно одну пятую всего населения страны. Но положение немецких трудящихся было хуже, чем в других развитых странах. Рабочий день длился 12 и больше часов, оплата труда была ниже, чем в Англии и Франции. В противоположность бурному развитию промышленности в сельском хозяйстве продолжали господствовать феодальные отношения. В стране насчитывалось более трех миллионов карликовых крестьянских хозяйств. Германия продолжала оставаться государством крупного юнкерского землевладения обеспокоенный ростом в Германии рабочего и социалистического движения, Бисмарк давно уже отказался от своих сравнительно либеральных методов правления и продолжал крайне реакционную политику. Он всегда преследовал социалистов, но со времени введения исключительного закона, по которому запрещались собрания и союзы, имеющие целью вести социалистическую агитацию, власти свирепствовали особенно рьяно. Однако исключительный закон не запрещал выдвижение социалистов на выборах в Рейхстаг и не отменял право голосования за этих кандидатов. Хотя Бисмарк неоднократно заявлял, что при помощи исключительного закона он уничтожит социализм в Германии, но оказалось, что преследование и гонения, подобно тому, как огонь закаляет сталь, укрепили немецких социал-демократов. Годы исключительного закона стали героическим периодом в жизни германской социалистической партии, которой руководили Маркс и Энгельс и их соратники Вильгельм Липкнигт и Август Бебель. Репрессии Бисмарка привели к дальнейшему революционизированию немецкого рабочего класса, что, в свою очередь, заставило реакционное германское правительство идти на уступки. «Если бы у нас не было социал-демократии, если бы многие не страшились ее», Вынужден был признать Бисмарк, мы не могли бы похвалиться и теми умеренными успехами в социальных реформах, которых мы теперь достигли. Энгельс, оставшись один после смерти друга, сперва надеялся, что займется целиком теорией. Он считал, что в практической агитации ему удалось бы сделать не больше, чем всякому другому. В области же теории предстояло потрудиться за двоих. Однако надежде Энгельса, что благодаря строгому разделению труда он полностью отстранится от внутрипартийных дел, не суждено было осуществиться, да и сам он вскоре пришел к мысли, что чисто теоретическая работа невозможна и неинтересна без участия в практической деятельности партии. «Внутренними делами вы мне отнюдь не докучаете», — писал Энгельс редактору газеты «Социал-демократ» в «Цюрих», в июне 1883 года. Живя за границей, никогда нельзя быть достаточно осведомленным о подробностях внутренней борьбы в рабочей партии, которая, несмотря ни на что, является ведущей европейской рабочей партией. В годовщине июньского сражения 1848 года посылаю вам статью Маркса из Ной Рейниши Он один во всей европейской печати стал на сторону повстанцев, когда они потерпели поражение. Энгельс не только продолжил переписку со многими деятелями социалистического движения Европы и Америки, которую он прежде вел совместно с Марксом, но расширил круг адресатов.